17 июня третьего года миссии, Понедельник. Вечер. Первый этаж. Правая столовая Большого дома. Совет вождей. «Итак, товарищи, сегодня от Сереги поступили одна сногсшибательная новость и одно рационализаторское предложение», — сказал Шаман Петрович. «Новость сногсшибательна в первую очередь для выходцев из второй половины двадцатого и начала двадцать века. К нам едет Антуан де сент Посредник выбросил его с парашютом почти прямо на палубу «Медузы». «Оля-ля!» — воскликнул Ролан Базен, со всей французской экспрессивностью всплескивая руками. «Это просто замечательно, месье Петрович. Все наши будут очень рады». «А можно узнать, что это за человек, раз наш молодой друг так радуется его появлению?» — спросил отец Бонифаций. «Мы тоже радуемся, только не так бурно», — сказала Марина Витальевна. «Антуан де Сент-Экзюпери, помимо того, что он военный летчик», является крупным мыслителем и литератором. Именно он первый в одной своей книге высказал мысль «Ты ответственен за тех, кого приручил, которую мы позже прикрепили к нашим знаменам». «В таком случае он тоже один из апостолов», задумчиво проговорил кельтский священник. «Я так думаю. Такой человек нам нужен». «Мы тоже с этим согласны», подтвердил Сергей Петрович. «Серега вообще считает, что посредник, манипулируя ветрами, вынудил Медузу пройти мимо Марселя только ради того, чтобы она могла подобрать десанта зюпери все может быть так а может и нет уклончиво сказал отец бонифаций почему сюда попал пират сделавший нападение именно на женский монастырь а не какой нибудь городок или сельский местность рационализаторское предложение сереги касается как раз освобожденных из плена монахинь произнес верховный шаман во первых небольшая но достаточно важная новость Два дня назад, убедившись в уважительном отношении наших людей к женскому полу, среди них объявилась ранее скрывавшаяся в общей массе мать-настоятельница, в миру вдовая баронесса Агнеса Дежиньяк. Эту особу запрятали в монастырь с солидным вкладом, чтобы она не мешала делить наследство ее покойного супруга взрослым сыновьям от первого брака. Серега свел эту дамочку с классово близким и адмиралом Толбузиным, после чего спрятал руки за спину. Дальнейший процесс обращения матери-настоятельницы проходил уже без его участия. «Все это правильно», — одобрительно кивнул отец Бонифаций. «Вы обращаете одного человека, а уже он обращает другого, и так по цепочке». «Так вот», — продолжил Сергей Петрович, «сегодня утром мадам Магнесса окончательно уверовав в божий замысел, обратилась к Сереге с просьбой дать ей и другим сестрам-бенедиктинкам какую-нибудь посильную работу в деле по его воплощению». Именно так, и никак иначе. И какое же дело придумал для них наш Сергей-младший, ибо бесполезнее монашки может быть только монах? С сарказмом спросил подполковник Левков. Зря вы так, Алексей Никифорович, хмыкнул Андрей Викторович. Нет у нас тут бесполезных людей. Каждому, если он хочет помочь, найдется дело по душе и по силам. Кстати, судя по заговорщическому выражению на лице Петровича, Серега сделал монахиням какое-то уж совсем неожиданное предложение, и также неожиданно они на него согласились. «В первую очередь Серега предложил монахиням хотя бы в минимальном объеме выучить русский язык», сказал Шаман Петрович. «Репетитор для них тоже нашелся. Это корабельный секретарь Петр Бородин, владеющий французской мовой в достаточном объеме для того, чтобы проводить обучение с самого нуля». «Этот секретарь наверняка молод и смазлив», вздохнул Антон Игоревич. «Перепортит он вам девок, и к гадалке не ходи». «Не перепортит». — ответил верховный шаман. — Вместе с монахинями уроки посещает Антуан де Сен-Дексипери. — А при нем не забалуешь. Но уроки русского — это только присказка о главной истории. А теперь, внимание, сидите на стульях крепче. Серега предложил преобразовать монашескую общину в женский религиозно-духовный орден, устав которого будет зеркален по отношению к обычным монастырским правилам. — Погоди, Петрович! — воскликнул главный геолог. «Скажи, зачем нам еще какой-то женский религиозно-духовный орден?» «Серега считает, что мы стоим на пороге грандиозного кризиса в семейном вопросе», ответил тот. «Здесь у нас 500 бывших римских легионеров, 200 мужчин-аквитанов, два десятка итальянских моряков, столько же русских солдат, 11 мужчин-кельтов-думнунеев, и всем им в семье нужны старшие жены, ресурс которых почти исчерпан. Бывшие французские школьницы уже все замужем». Девочки из башкирского рейса повзрослеют кто через год, а кто через три, но там вместе с учительницами и стюардессами лиц женского пола всего 34 человека, а на кораблях к нам сюда идут еще более тысячи потенциальных женихов. Если не принять срочных мер, то в самом ближайшем будущем наше общество расслоится на элиту, в семьях которой есть старшие жены, поддерживающие соответственный культурный уровень, и постепенно опускающиеся в дикость простонародья. у которого старших жен нет и не предвидится, а нам такого не надо. — Да, Петрович, нам такого не надо, — подтвердила Марина Витальевна, сделав мужу знак молчать до тех пор, пока речь не зайдет о гончарном или кирпичном производстве. Я тоже очень много думала над этим вопросом, но так ни до чего умного и не додумалась. — А вот Серега додумался, — сказал Сергей Петрович. — Он считает, что массово будущих старших жен необходимо готовить из местных девушек. Вот Клео в семье Раймонда Дамиана, и красавица, и умница, и все понимает правильно, но для роли старшей жены ей банально не хватает образования и культурного уровня, и она у нас тут одна не одна такая. Но для массового обучения ремеслу старшей жены необходим институт, в смысле организация, для которой сначала требуется подготовить преподавательский состав, и в этой роли Серега предлагает использовать как раз бывших монахинь. Сначала ты, Витальевна, вместе с Лялей, Лизой, Ферой, Алоха, Анной, леди Гвенделеон и леди Сагари войдите в состав руководства этого женского ордена и обучите бывших монахинь всем тем истинам, которые должна исповедовать каждая аквилонская старшая жена. А уже потом они, заняв соответствующее положение в избранных ими семьях, понесут эти знания в женские массы». — А почему, Сергей Петрович, вы хотите использовать в качестве преподавательницы в вашем институте благородных девиц именно бывших монашек? — спросил подполковник Легков. — Разве нельзя, как говорится, с нуля сразу учить местных девушек? — Все дело, Алексей Никифорович, в том, — ответил тот, — что культурный уровень монашек из XVI века, несмотря на всю их отсталость и зашоренность, все же на несколько голов выше, чем у местных женщин, выросших в условиях самой примитивной борьбы за выживание. Многое из того, что мы пытаемся внедрить в аквилонское общество извне, сестры-бенедиктинтки либо впитали с молоком матери, либо усвоили подобные отношения между женщинами, когда жили в монастыре. И у нас жены одного мужа тоже называют себя нареченными сестрами, что вполне по-христиански. — Погодите, — поднял руку отец Бонифаций, — у меня есть мысль. — Ваш Сергей Молодой хочет сделать так, чтобы каждая семья был как маленький монастырь, где жена не запрещен плоский радость, любовь к своему мужу, а старшая жена у них был как мать-настоятельница, так? «Именно», — ответил Сергей Петрович. «Сестры нового ордена должны будут жить не за стенами обители, а в миру, среди людей, чтобы показывать им пример истинно-христианского отношения к окружающим и тем самым служить Богу. А еще уставом ордена им должно быть не просто разрешено, а прямо предписано выходить замуж». для того, чтобы занять в своих семьях положение старших жен. В таком случае, наверное, уже нельзя будет называть их божьими невестами. Если все мы дети божьи, то тогда сестры нового ордена должны именоваться старшими дочерями». «Все это правильно», — сказал глава церкви шестого дня творения. «Пусть будет так. Я буду писать устав этот орден, а вы мне будете помочь. На этом у меня все». «Ну раз все, значит все», — сказал верховный шаман. «Если ни у кого больше нет никаких вопросов, наше заседание можно считать закрытым». «Погоди закрывать заседание, Петрович», — сказала Марина Витальевна. «Сначала поясни всем, какова при новой системе будет роль женсовета». «Я ведь уже говорил», — вздохнул тот, — «что нынешний женсовет в полном составе переходит в руководство нового женского религиозно-духовного ордена. Ты, Витальевна, будешь великой магистрессой, а Агнеса Даженяк — твоей заместительницей по религиозной части». Ляля, Лиза, Фера, Алоха, Анна, леди Гвиндалион и леди Сагари, а также, пожалуй, Патриция, базен Буаселье, Мадлен петрова Марель и Люси де Аркур, станут магистрессами, составляющими орденский капитул. Все прочие старшие жены, происходящие из будущих времен, включая бывших монашек, получат титул старших сестер, а старшие жены, обученные из местных жительниц, станут рядовыми сестрами ордена. Пойми... Управлять двумя тысячами семей, так же, как ты управляла двумя десятками, уже не получится. Нынешний женсовет – это общественная организация, частично выполняющая государственные функции, а после преобразования в женский и религиозно-духовный орден старших дочерей, он превратится в общественный институт, предназначенный для просвещения и воспитания самых широких женских масс и опирающийся на сакральный авторитет Творца Всего Сущего. Если театр начинается с вешалки – то общество с воспитанием его членов. Теперь все понятно, Петрович. Хмыкнула новоиспеченная великая магистресса ордена старших дочерей. Ну что же, теперь можешь закрывать заседание.